Я повесил винтовку на шею, и, взявшись за рукоять, мы поволокли тридцати килограммовую дуру. Когда до угла оставалось около метра, я скомандовал «Стой, надо глянуть». Плюхнувшись на бок, вначале посмотрел след нашей машине. Там был порядок. Ребята успели проскочить до следующей целой секции. А потом осторожно выглянул за свой угол. «Ну-ка, что тут у нас?» а то почему АГС больше не стреляет. Четырехкратный прицел я увидел только что вынырнувшего из люка человека с большим цилиндром в руках. Это у них банка с вогами закончилась, а запасная внутри была. Я прикинул расстояние. Получилось больше 600 метров. Не вариант. Из лично необстрелянной винтовки я даже и пытаться не буду. Будь тут метров четыреста, рискнул бы, а так многовато. Ваня, давай выдвигаем бандуру. Поднапрягшись, все-таки в волочь немаленькую и нелегкую установку, стоя на четвереньках, не слишком удобно. Передвинули фагот к краю забора. Иван приник прицелу, а я залег справа, контролируя подходы в оптику. Есть контакт, Боркнул тушканчик, не отрываясь от окуляра. Куда бить будем? по низу или постараться не портить шкурку, я задумался. Тигр мне понравился, и добавить к нашему гаражу еще одну такую машину я был бы не против. С другой же стороны, в нашей ситуации не до жиру. Внезапно какой-то странный шум, практически на грани слышимости, отвлек меня от размышлений. Если бы не тишина, внезапно установившаяся над полем боя, я бы и не заметил его. Что за свист такой? Ломал я голову. Где-то я его уже слышал, но где? Ваня, погоди, ты свист слышишь? Тем временем шум стал громче и ниже по тональности. Теперь он больше походил на вой. Да что же это такое? Я снова приник к прицелу и стал осматривать окрестности. Занятным было то, что стрелка за гранатометом я не увидел. И вообще в нашу сторону вот уже около минуты Никто не стрелял. «Хм, все страньше и страньше», — как говорила героиня одной детской книжки. К вою добавился клекот, словно курлыкал голубь размером с грузовик. «Вот оно что!» — сообразил я и заорал в рацию. «Ребята, это заноза! У них вертолет! Через минуту другую взлетит! Стоит метров к ста пятидесяти за домишками на час от меня, как поняли!» Ответил мне мистер Шляпа, как самый старший из оставшихся в машине. «Понял тебя хорошо. Нам на перехват выезжать? И что там с АГСом?» «У тридцатки пусто, но на перехват выезжать запрещаю. Вас сверху расстрелять запросто». Не отпустив тангенту, спросил у тушканчика: «Ты в вертолет попадешь?» «Конечно. Он же с сарай размером. А тут дистанция максимум три сотни» и взрыватель взведется, и попасть не проблема. Я снова включил микрофон. Это заноза. Мы его попробуем достать ракетой, ну и вы стреляйте. Я снова припал к прицелу. Надо было определить, где вертолет будет взлетать, ведь быстро развернуть массивную пусковую установку у нас не получится. Так, сразу за крайним справа домом растет большое дерево. Нет, там они не взлетят. Крона слишком широкая. За вторым деревьев нет, но видны покосившие себе тонны столбы. Тоже не то. Наконец, между четвертым и пятым домами, хотя какие-то дома, так, развалены. Я заметил размытый круг вертолетного ротора. Получилось, что в данной ситуации наши противники сыграли против себя, стараясь спрятать свой вертолет. Они посадили его на такую площадку, с которой он не мог уйти, не приподнявшись метров на двадцать. И у нас появился шанс достать его старой противотанковой ракетой. Тушкан, они на первого. И отложив винтовку, я бросился помогать Ивану поворачивать наш музыкальный инструмент. Через пару секунд он снова припал к прицелу, а я снял свою винтовку с предохранителя. Вертолет... Как я и предполагал, это был старичок Ирокес, он же Хьюи. Уже поднялся метров на десять над землей и теперь был хорошо виден. Встав на колено, я выставил на прицеле дистанцию в триста метров и вскинул винтовку. Перекрестье легло на стекло в пилотской кабине, но, заметив в проеме двери пулеметчика, я перенес прицельную марку на него. Выстрел. И промах. Вертолет поднялся выше и начал разворачиваться, по часовой стрелке, смазав и мой второй выстрел. — Илья, ложись! — услышав крик тушканчика, я ничком падаю на раскисшую глину. Резкий хлопок, шипение маршевого двигателя, скинул голову, успевая заметить впереди блеск трассора ракеты. Со стороны это выглядело так, как будто вертолету кто-то очень немаленький дал пинка под хвост. Винтокрылая машина качнулась вперед, взбрыкнув задом, верхний ротор оказался почти перпендикулярным земле, затем из боковых дверей вырвались клубы дыма, отчего вертолет стал походить на старинный парусник, давший одновременные залпы с обоих бортов. Длинный хвост неожиданно согнулся под необычным углом, и, ставший похожим на креветку, Белл нырнул за разваленный домов я первый раз в реальной жизни видел как сбивает вертолет и картинка сильно отличалась от таковой в кино никаких вращений на месте с испусканием длинного шлейфа дыма никаких огненных столбов после падения и звуковое сопровождение тоже подкачало не громкий хлопок кумулятивной бч какой то трески все Ладно, не время сейчас сравнительным анализом заниматься. Я нащупал тангенту. Чпок, это заноза. Мухай сюда, поедем посмотрим, что там и как. Может, живой кто остался?»